Глава 23. Известное выражение «кадры решают все», принесенное попаданцем из технологичного мира, однозначно подходит и к средневековым временам. Игорь в этом не сомневался. Для реализации его идей нужны люди, много людей, и не из категории и т е н и толкай», а имеющие голову на плечах и руки не из задницы. Естественно, готовых специалистов в намеченных землянином областях прогрессорства в Орване не имелось, а, следовательно, вступал в действие принцип «не хочешь все делать сам, научи других». Вошедший утром в графский кабинет баронет Арш, которому уже никогда не стать бароном-консортом Гольнером ввиду смерти жены, наследницы владения, вид имел не менее мрачный, чем его теперь уже бывший тесть – Землянин знал, что время лечит, о стоявшему напротив него дворянину всего-то двадцать четыре года, но пока в баронете з р и м а ощущалась клокотавшая в н ё м ярость. Назначенный начальником создаваемой тайной службы приарского графства баронет Арш попаданцу нравился — Чтобы впоследствии не испытывать уколы совести, Егоров проверил своего особиста раскрытием замыслов. По отношению к еще малознакомому дворянину это было вполне обосновано и убедился в его полной благонадежности. «Граф, я нашел семь дворян и девять бывших служащих герцогской канцелярии, сбежавших из столицы сюда к своим родственникам. Баронет извлек из кармана к а м з о л а сложный пополам лист бумаги. Их имена?» «Арш, садись», — досадливо поморщился Игорь. «Зачем мне их имена? Думаешь, я их запомню или стану на ночь перечитывать? Комплектуй штат на свое усмотрение, и в замке твоей службы делать нечего. Не очень умный порядок запихивать все службы в резиденции правителей. Подыщи неприметный особняк с хорошим подвалом. Деньги я тебе дам». У Егорова еще оставались кое-какие денежные средства, и в е н ц е н о с н а я подруга обещала подкинуть. Но каждый раз, когда ему приходилось заводить речь об очередных тратах или просто подумать о них, настроение попаданца портилось. Расходы начинали расти как снежный ком, а доходы все еще находились в стадии прожектов. Хотя никаких сомнений в светлом финансовом будущем графа Приарского не возникало. Идею обратиться к менялым ростовщикам Игорь даже не рассматривал, пусть даже при наличии обеспечительного залога судный процент по местным меркам был очень щадящий, четверть за год. Но Егоров в прошлой жизни избегал кредитов и не собирался менять эту свою привычку здесь. «Граф Арш, когда мы наедине, давай обойдемся без чина почитания. Обращайся по имени, как я к тебе». Баронет кивнул и после недолгой заминки занял один из четырех стульев у боковой стены. «Нет необходимости покупать, Игорь», — сказал он. «Когда узурпатор захватил власть, много имущества, в том числе и у нас в графстве, было конфисковано. Не только владение или и м е н и я но и городские особняки. При этом не все сторонники Конгресса и их семьи пережили те гонения». «Мы е с тестем в н н ждали, что ты первым делом распорядишься изъять у незаконных владельцев то, что им принадлежит не по праву. К тому же почти все они успели бежать вслед за виконтами». «Не догадался?» — честно признался попаданец. «Про баронство и ланство держу в уме. Кстати, на одно из баронств можешь надеяться. А вот про остальное даже и не думал. Спасибо, что напомнил. Сегодня же распоряжусь подготовить соответствующий указ». Посмотришь тогда из списка, какие особняки остались беззаконных хозяев, и выберешь себе два — для жилья и под штаб тайной службы». При намеке на возможность резкого повышения статуса и получения во владение оборонства в глаза Харша х сверкнула молния, впрочем, тут же п о г а ш а я «У меня есть свой дом в городе», — кашлянул баронет. «Ланъефик, мразь, из него удрал со всем выводком своих крысят. Если будет от тебя распоряжение, будет». С этим вопрос решили. «Теперь слушай. Первое задание для тебя и твоих людей. Ну, кроме ловли затаившихся, не успевших смыться из города врагов». Игорь дал знак рабыне, чтоб та налила ему и г о с т ю вина, и вышла из кабинета, после чего продолжил. «Я отдал городоначальнику приказ не приводить в исполнение смертных приговоров. Не вздрагивай, Арш, это не касается государственных изменников». Тех да, пусть вешают, топят, сжигают, сажают на кол, четвертуют и прочее. Как решит приарский городской суд, самый гуманный суд в мире, так и будет. Тем более, сам понимаешь, у всего нынешнего городского руководства, как и у глав остальных городков и поселений моего графства, совесть у самих покрыта толстым слоем грязи. Так что они начнут выслуживаться, безжалостно искореняя крамолу». А вот в отношении прочих преступников я воспользовался своим правом владетеля и отменил все прежние смертные приговоры и запретил выносить новые. Мне вскоре потребуется большое количество катаржан, имя е это в виду. «Твои же люди должны среди осужденных и голодранцев бедняцких кварталов найти мне десяток человек, чем моложе, тем лучше, но не детей, естественно, с большой грудной клеткой, как у быков». чтобы могли выдыхать и вдыхать как можно большее количество воздуха. «У нас есть старый искмак, когда-то служил во флоте герцога Юмирга. Достаточно крепок здоровьем. Он знает о заклинании ветер. Это не совсем то, что мне нужно, баронет», — сожалению, произнес Игорь. Он и в самом деле пытался придумать, как использовать воздушную магию для стекольного производства, но так и не сообразил ничего толкового. «Нужны именно такие люди, о которых я тебе сказал. Желательно не семейных, но тут уж как получится». Буквально за пару месяцев до своего попадания в другой мир Егоров смотрел передачу про Кальбера, министра Людовика XIV, которому король поручил добыть секрет изготовления венецианцами больших зеркал. Маленькие французы умели делать и сами». Режиссеры передачи сделали целый костюмированный фильм со всем необходимым реквизитом, и теперь Игорь в деталях знал, как выдувались большие полуистеклянные цилиндры, как они охлаждались и надрезались с одной стороны, как их потом вновь помещали в печь, и когда стекло по новой начинало плавиться, распрямляли и разглаживали тлеющими головнями в плоский лист, затем шлифовали и покрывали амальгамой. На первом этапе своего прогрессорства в этой области попаданец не стремился изготовлять большие зеркала. Для этого придет другое время. А вот наладить выпуск оконного стекла и посуды он собирался уже в ближайшее время. Вдоль северо-западной стены замка уже с утра началось строительство печей. Мастера, присланные Вайдом Кором, хоть и удивились необычайным новшеством, которое в л а д е т е л ь потребовал внести в устройство печей. Но спорить не решились. Тянуть с о р г а н и з а ц и е й п р о и з в о д с т в а на которое землянин возлагал большие надежды по своему ускоренному обогащению, он не стал, и одновременно с закладкой стеклоплавильного цеха канцелярия уже получила от него поручение по закупке соды и известняка якобы для предстоящего ремонта над вратной башней. Кроме технических деталей, из той полезной передачи Игорь узнал итог, как успешно Кальбер решил поставленную перед ним задачу. Министр Людовика XIV просто-напросто перекупил нужных мастеров и удачно вывез их во Францию. То, что венецианцам потом удалось несколько предателей отравить, сохранности тайны больших зеркал уже не помогло. Выводы попаданец сделал. На его стекольном производстве станут работать к а т о р ж а н е которым в ближайшие годы, если не десятилетия, выход за стены замка будет заказан. «Найдём, — кивнул Арш. Я даже знаю одного бывшего кузнечного подмастерья. Он когда-то мне укреплял бронзу и калитку. Вот как раз он-то и не подойдёт, — усмехнулся граф, откинувшись на спинку неудобного кресла. Землянину пока было недосовершенствование мебели. Точнее, он для другого понадобится». «Есть еще одно дело для тебя, не менее важное, зато его можно выполнять одновременно с первой задачей». Да, это тоже связано с поиском людей. Тех мастеров, кого за нарушение установленных регламентов гильдии и цеха изгнали из своих рядов, кого затравили, довели до обнищания и не дают больше возможности работать. И бывших подмастерьев, чем-то не угодивших владельцам мастерских, или не сумевших расплачиваться за свое обучение дальше». «Кузнецы? Горшечники?» «Без разницы, ищи любых. Я разберусь, кто мне нужен, а кому из них возвращаться на помойку. Совсем старых не бери». «И, Арш, я тебя тороплю». Правительница приглашала своего советника прибыть не одного, а вместе с Таней, которая сразу после завтрака отправилась в город, чтобы подобрать а д е п т к о м своего портального клана учителей по грамматике и арифметике, и еще не вернулась. Поэтому, расставшись со своим чекистом-особистом, Игорь спустился на второй этаж, чтобы отдать с в о и канцелярии распоряжение о подготовке указа по возвращению сторонникам имперской партии собственности, отобранной у них узурпатором, и изъятие под графскую руку имущества и объектов, ставших выморочными. После чего Егоров наконец засел за бумаги с данными по ресурсам, полученные им от главного мытаря. Разбирая неожиданно грамотно составленные справки, попаданец был обрадован открывшимся перед ним обстоятельством. Приарское графство являлось поистине природной кладовой различных ресурсов. Правда, их объемы добычи оставались крайне скромными. И причина банальна – низкий спрос, вызванный тем, что опутавшие всю здешнюю экономику гильдии и ремесленные цеха, являвшиеся по сути монополистами в каждом из сегментов производства, не давали развиваться хозяйству графства. Не столько из уроков истории в школе, сколько из прочитанных им книг, Игорь знал, что такая же беда с торможением технического прогресса и даже обычных ремесел существовала и в земном Средневековье. Но как на земле нашлись правители, сумевшие изменить хозяйственный уклад, были ли военные потребности тому причины или нет, не суть важно, так и в о р в а н и и такой государственный деятель уже появился. Главное, что попаданец уяснил из чтения и анализа бумаг, так это возможность быстрого кратного увеличения добычи почти всей номенклатуры ресурсов. В первую очередь каменного угля, железа, меди и олова. Необходимо было только обеспечить рудники и шахты нужным количеством рабочих рук. А потому выдвинул для себя лозунг землянин «Долой чрезмерная жестокость к с т у п и в ш и м с я людям, да здравствует гуманизм!» требуется по максимуму заменять смертные приговоры каторгой. Таня вернулась раньше одиннадцати, из чего Игорь сделал вывод, что обедать она желает свинценосной подругой. Посмотрев в окно, как будущая графиня передала, что называется, с рук на руки приехавших с ней в замок двух каких-то унылых теток, рыжий у п р а в л я ю щ е й попаданец ответил на робкий вопрос рабыни — «У господина нет никаких пожеланий по поводу обеда, красавица!» Уже начала себе в третьем лице говорить. «Скоро так и на мы, Игорь Приарский!» «Перейду», — уязвил себе Игорь и повернулся к служанке. «Я и госпожа убываем из замка, поэтому скажи старшему повару, чтобы господский стол накрыли только для виконта Кольта и виконтессы Гильмы. Иди». Девушка перед уходом, как бы ей не страшно это было делать, все же украдкой посмотрела на графа и покраснела. После рассказа про Незнайку, при котором присутствовали все личные графские служанки, попаданец начал подозревать этих девушек во влюбленности в своего господина, что не очень хорошо, как бы Таня не заметила. «Рабыня может реально не поздоровиться». «Как видишь, я быстро...» — напарница поцеловала Игоря и демонстративно его оглядела с головы до ног. «Ты уже готов? Дай мне немного времени умыться и переодеться, и пойдем к Лане. Конечно, не торопись. Граф Асимпилия лонь приведет только во второй половине дня». «Те тетки, это и есть школьные учителя?» «У нас нет школьных учителей, как и ваших школ. А воспитатели и наставники все пристроены по замкам и особнякам». Искать и переманивать их быстро не получится. Я нашла двух сестер. Разорившиеся торговки, как и я когда-то, только без долгов и с кое-какими сбережениями. Читать, писать и считать они умеют, научат и девочек. Да и кое-что знают по истории и законам. Но по этим предметам нам лучше в Гирфиле поискать. Лана поможет. Ты, коль-то, с Гильмой предупредил? Нет и не стану. Пусть тоже учатся. Сходим в гости без них». «И спокойнее во дворце будет». Землянин знал, что Кольт, по понятным причинам уступая в силе, благодаря многочисленным, почти ежедневным урокам брата и дяде Лойма, не уступал в умении владеть оружием, гарки и ниду, а Гильма многому научилась у Тани. Однако Игорь считал, что брату и сестре необходимо научиться тому, чего им не хватало — общению со своими сверстниками, которые со временем должны стать их верной опорой. Егоров искренне радовался за своих маленьких друзей, что судьба напрочь лишила их снобизма, и к о л ь т ы гильмы легко сходились даже с рабами, сами ведь успели побывать в их шкурках. — Дин расстроится? — Не расстроится. Я л а т а н о у говорю отпустить его к нам погостить с ночевкой. Таня хмыкнула и, указав п р и н е с ш е м у б а у л рабу положить ношу к шкафу, пошла в ванную. Какие товары его подруга опять прикупила, Игорь выяснять не стал. Женщины любят ш о п и н г Уж если даже герцогиня Гирфельская вчера нашла на что потратиться в захолустном по столичным меркам приаре, то что уж говорить о напарнице. «Через тридцать минут...» Недолго в случае приведения себя в порядок и переодевания у напарницы было понятием относительным. Егоров и Таня стояли перед входом в зал совета, о х р а н я е м ы е двумя караульными. Игорь подумал, что двери не хватает только кожаной обивки и мощного кодового замка, чтобы соответствовать комнате спецсвязи в штабе бригады, в которой он когда-то, теперь уже кажущиеся совсем далекими временами, проходил армейскую службу. «Не впускать даже виконта и викантессу. Мой приказ». Распорядился он и, лично распахнув дверь, учтиво пропустил Таню и вперед. После открытого перехода в герцогский дворец закрывать портал они не стали. Опасности на данный момент никакой не предполагалось и близко. Часовые у двери малого тронного зала только сглотнули и вытянулись при виде своего победоносного маршала, о том что их полководец благодаря своей подруге главе портального клана будет пользоваться нашедшейся во дворце площадкой древних когда угодно новая гвардия уже знала венценосную подругу игорь станией застали в ее кабинете хмуро работавшие с горы документов появление друзей имевших право входа к ней без докладов п р о г н а л о тучу с ее чела один игравший на боковом диване в шашке с эмилией первый с тацдамой и уже бронессой, бросился к ним с объятиями. Герцогиня собиралась обедать несколько позже, когда Лойм сопроводит во дворец имперского легата, но Таня призналась, что голодна, как волчица зимой, и Латана оказалась неспособной мучить подругу. В комнате при кабинете накрыли стол для своих. К их компании присоединился еще только парн. Бывшего вора теперь трудно было бы узнать тем, кто знал его прежде — Пусть должность министра двора больше являлась статусной, чем давала серьезные рычаги управления, все равно Кулик успел рожиться той незримой аурой, которая окружает людей во власти. Кстати, и м и л и в этом плане от мужа не отставала. а е ш Тань, за все заплачено», — со смешком повторила правительница одной из фраз своего спасителя. «Игорь, пока не забыла». Она протянула попаданцу вексель. «Здесь на двадцать тысяч империалов». Я просил меньше, Лан. «Ну да, отказываться не стану. Спасибо, вернусь лихвой. Только ты бы мне лучше звонкой монетой выдала. Куда я с этим векселем в своем городишке-то?» Подруги Игоря, как это уже давно стало традицией, со вздохами переглянулись. Он еще не выходил за стены замка, пояснила принцессе Таня и и повернулась к другу. «У нас есть отделение имперских менял». и другие ростовщические конторы, даже Ливорская. Вексель обналечат не сразу, но хоть полностью, хоть частями, как пожелаешь. Не обязательно монетой, могут и гарантиями оплаты». К своему сожалению, с местной банковской системой Егоров еще не очень хорошо познакомился, однако рассчитывал вскоре этот пробел устранить. — Я уже распорядилась увеличить одну из бойниц башни страха под часы, — сообщила Латана в конце лёгкого обеда. — Только не поняла, зачем ты, — Таня сказала, — хочешь на двенадцать частей круг делить. У нас привыкли к десяти. — Это у них к десяти. Игорь не собирался менять свои привычки. Пусть лучший изменчивый мир прогнётся под него. А гирфельское время станет таким. «Вначале еще будут уточнять, что на пятой десятине это в шесть часов по гирфельскому времени, а затем только твое и станут использовать. Потому что у них все приблизительно, а у тебя точно. Во всей Орване будут знать про г и р ф е л и самую красивую г о с у д а р н ю этой удивительной страны». Перспектива прославиться на весь мир Латане явно понравилась, как и остальным друзьям за столом. Один даже в ладошки захлопал – Он научился такому выражению радостных чувств от Кольта, а тот понятно от кого. «Так, думаю, нам пора готовиться встречать графа с и м п и л и я Раванского», перешла к серьезному вопросу правительница. «Игорь, Таня, пошли обсудим некоторые моменты. Эмиля, помоги принцу собраться, чтобы потом время не терять». Разрешение на отбытие сына в гости Латана дала неожиданно легко, хотя Игорь быстро понял причину. правительница, инициированная магией порталов, в любой момент могла навестить Дина.